«Мы привезли еще одного человека», — вспомнил Бауэр, — «с дальнего острова. Завтра, послезавтра увидишь, что и здесь люди бывают разные». «Ты уже уверен?» «Я давно уверен». Биологи включили аппаратуру. С мостика экран показывал их сверху, как показывают операции в хирургическом театре для студентов. Все замолчали. Открылась дверь, и тихонько вошла тетя Миля. «Я с вами посижу», — шепотом сказала она, — «одно и нехорошо». «Садитесь, конечно», — Зенонос подвинул ей кресло. По внутренней связи раздался голос Лещука из двигательного отсека. «Зенонос, подключи нас к лаборатории, ничего не слышим». «Там пока слышать нечего, все идет как надо», — заметил Зенонос. «Включаю». Еще через 10 минут Вас склонился над колпаком операционного стола и сказал Павлышу, кожные покровы начинают восстанавливаться. «Ну вот», — сказал Бауэр. «Сердце», — проговорил Ару, — Пульс 70, наполнение нормальное. Будет жить! произнес Павлыш, громче, чем следовало говорить в операционной. Подождите, остановил его Вас. Не надо шуметь раньше времени. Я полагаю, что экран можно отключить. Через несколько минут операция будет закончена, и еще через два часа мы разбудим капитана Загребина в госпитале. Вы сможете его навестить. Корона вас отключил экран. Через два часа капитан, смущенно улыбаясь, лежал в госпитале на той самой койке, которую так недавно занимал его убийца, и принимал импровизированный парад экипажа. У изголовья его стоял корона вас и похлопывал от удовольствия губами широкого рта. Он радовался не только тому, что капитан жив, здоров и ничем не отличается от прежнего загребина, но и тому, что пришедшая одной из первых тетей Миля пожала короне руку. «Спасибо вам, доктор, без вас мы бы осиротели». Малыш, когда подошла его очередь, приблизился к вас, и спросил у него шепотом, придерживая карман, «Курить мастеру можно?» «Конечно, если Павлыш разрешит. Он же здесь хозяин». Павлыш благодушно кивнул головой. Малыш вытащил из кармана любимую пепельницу мастера и пачку сигарет. «Вам можно», — поставил он пепельницу на тумбочку у кровати. Загребен посмотрел на сигареты, вспоминая, зачем они могли ему понадобиться. Потом вспомнил и ответил «Спасибо, как-то не хочется». Малыш даже вздрогнул. Такого с капитаном Сигежа просто быть не могло. Малыш подозрительно посмотрел на обоих биологов. Во взгляде его ясно читалось, что вы сделали с мастером. Когда восстанавливали легкие, очистили их от никотина, объяснил корон вас. Возможно, поэтому. Но малыш продолжал смотреть на вас в упор, и тогда тот, догадавшись, добавил, нет, больше никаких расхождений со старым Загребиным не будет, не должно быть. Может, все-таки закурить, спросил Загребен. Нет, не хочется. Корона вас был прав, во всем остальном капитан остался таким же, как прежде, только бросил курить. И снижение которое вечно забывала сигареты, не у кого было их попросить на мостике в вахту загребина. Павлыш потом как-то говорил Снежине, что он не заметил, чтобы вас специально очищал легкие капитаны от никотина, тем более если учесть, что курение — наркотической привычкой, и закрепляется она в мозгу, а не в легких. Просто-напросто корона вас — не выносит табачного дыма, уверял Павлыш. И при этом он очень деликатное создание и никогда вслух своих претензий не высказывает. Вот и отключил потихоньку клетки, ведущую у капитана страстью к курению.